Несколько огорошенный таким ответом очаровательный Флешби, Почесал шляпой свою умную голову, чтобы выиграть время и собраться с мыслями Да вот, например, кому кроме нас с тобой приходилось слышать, что еврей может быть бедняком? Самим же евреям часто приходится слышать о бедных евреях и помогать бедным евреям <соскоп> Чепуха, чепуха! Ты прекрасно понимаешь, к чему я клоню. Тебе бы очень хотелось прикинуться бедняком. До да меня не проведешь. Хозяин. Признайся лучше, сколько ты заработал на моем покойном родителе. Может, я тогда стану лучшего мнения о тебе. Вместо ответа старик склонил голову и, как прежде, протянул руки вперед. Перестань кривляться! Тут не школа для глухонемых! Веди себя по-христиански. Насколько тебе это удастся? Болезни и несчастья довели меня до нищеты, и весь мой капитал вместе с процентами перешел в руки вашего отца, а вы — наследник. Вы были настолько милостивы, что простили мне долги и определили меня сюда». Он сделал легкое движение руками, словно поднес к губам край воображаемой мантии, не спадавший с плеч благородного юноши, который сидел перед ним. Жест при всей своей смиренности был настолько живописен, что не унизил старика. Фледжби, однако, напротив, смерил старика свирепым взглядом, будто примериваясь, не выбить ли собеседнику два-три зуба. Больше от тебя, видно, ничего не добьешься, как не старайся. Признайся мне только вот в чем рая. Кто-нибудь теперь считает тебя бедняком? А, никто. Вот так и надо. А, никто. Все думают, это не бы Если бы я сказал, эти товары не мои, если бы я сказал, это... это все принадлежит молодому джентльмену христианину который поставил меня торговать здесь и которому я обязан отчитываться в каждой проданной бусинке мне бы рассмеялись в лицо а когда сюда приходит по более серьезным делам засудой я говорю береги старик смотри не проболтайся